7.3. Зависимость, период, средняя плотность. Основная характеристика звезды — ее масса. Уверенная оценка этой важнейшей величины может быть получена, кроме Солнца, лишь для двух групп объектов. Во-первых, для звезд, которые входят в состав тесных двойных систем с плоскостью орбиты, лежащей близко к лучу зрения. На основе анализа периодических затмений одной звезды другой и измерения скоростей движения звезд по орбите находят орбитальные параметры двойной звездной системы, а с помощью третьего закона Кеплера и массы обоих компонентов. Во-вторых, для пульсирующих звезд. Из теории самогравитирующих газовых шаров следует, что период радиальных колебаний π связан со средней плотностью вещества π маленькая, то есть массой m и радиусом звезды r следующим образом пи большая равно ку большая умноженная на корень из пи маленькое солнце деленное на пи маленькое равно ку большая умноженная на скобки открываются r большая деленное на r солнце большая скобки закрываются в степени 3 вторых умноженная на скобки открываются m большая деленное на m большая солнце скобки закрываются в степени минус 1 вторая где пи маленькое солнце равна 1,41 грамму на кубический сантиметр М Солнце, r — солнца, средняя плотность, масса и радиус Солнца. Величина q в силу исторических причин называется пульсационной константой, хотя на самом деле является медленно меняющейся функцией массы и радиуса. q равно q, скобки открываются, m, r, скобки закрываются. Она вычисляется методами теории звездных пульсаций. Период пульсации определяется из наблюдений с высокой точностью, а разработанные в последние годы наблюдательные методы позволяют измерять радиусы пульсирующих звезд с погрешностью менее 10%. С наблюдательными оценками периода π и радиуса r, а также функции q равно q, скобки открываются, m, r, скобка закрывается, зависимость период средняя плотность превращается в нелинейное алгебраическое уравнение относительно массы звезды m. Решение этого уравнения дает нам единственный способ определения масс одиночных звезд.